— Интересно, — задумчиво сказала Вероника. — Вот только не получится ли, что гора родила мышь, и что в результате своего расследования я установлю, что звонил какой-нибудь хулиганствующий юнец, которому кажется забавным, что по его звонку сотни людей выгоняют на улицу, и они вынуждены ждать, пока спасатели проверят все здание. Мало, что ли, таких приколистов? Так они самоутверждаются. Все просто ясно. Хочется человеку ощущать себя круче всех. Вот и развлекается таким образом. Гирострат ради этого даже храм поджег. А может, вообще звонят из другого города или даже государства, чтобы посеять смятение, запаниковать народ, повысить нервозность. И такое тоже бывает. А Шкоков явно чего-то договаривает После паузы сказал Наум, с аппетитом доедая канапе. Северяне вообще немногословны, особенно коренные. Сто слов на уме, два на языке. И Сего всерьез обеспокоен этими звонками. В параллель он вложил много сил, нервов и денег. Это его детище, дело всей его жизни. Он всегда хотел построить в родном городе такой комплекс, где под одной крышей можно найти все. А теперь кто-то сводит на нет все его усилия. Понимаешь? Каждый раз звонили именно тогда, когда в здании больше всего посетителей. Час пик – самое прибыльное время. Прикинь, какие убытки несет параллель из-за того, что приходится в такие часы останавливать работу. Как будто этот, блин, звонарь Квазимода знает, когда лучше всего позвонить, чтобы посильнее наказать комплекс. «Дело в самый раз для тебя!» нам змея-искусителя, прошептал на ум. Может, не так все просто, как поначалу кажется? И темку ты себе интересную нароешь. А то что-то в сезон отпусков ваш телескоп планку понизил. Им принесли блины. Дождавшись, когда официант отойдет от столика, Ника вздохнула. Ну, у меня и Планида. Ни одного отпуска спокойно отдохнуть не дадут. Она уже знала, что поедет в Оркуту. «Тебе этого шутника выловить как раз плюнуть!» Наум аккуратно надкусил румяный блин, аккуратно сложенный конвертиком. «А уж серый будет благодарен. Северяне они вообще поступки помнят. И тему можно интересно раскрутить, вызвать общественный резонанс. Как помнишь петрозаводский про девочку, у которой отец в покинго играл, все покемонов по дворам ловил?» «Помню», вздохнула Ника. Отец ловил покемонов, мать рулила фирмой, учительница собиралась замуж, и никому не было дела до того, что девочки в классе устроили травлю, потому что она чем-то не угодила королеве класса. И все закончилось попыткой суицида и круглыми глазами взрослых. Как же это они проглядели? Дело завели на родителей, и на учительницу. И я считаю справедливо, это уже преступный пофигизм. Пусть, мол, они сами между собой разбираются, лишь бы нам не мешали, у нас свои дела есть. Меня тогда это тоже выбесило. Вот подборкой получилось жестокой. А теперь ты можешь написать о якобы невинных шуточках. Из разряда «А что тут такого? Это же так, по приколу!» Которые могут привести к серьезным последствиям. «Все, Наум, ты меня сделал. Уже гуглю расписание прямого поезда в Оркуту». По дороге в редакцию Ника думала о том, что скажет ей главред когда она заявит о переносе отпуска и командировки на север Коми. Поезд будет уже послезавтра. Нужно еще собрать сумку. Как ей повезло, что кто-то сегодня сдал билет. Иначе ей пришлось бы ждать следующего поезда. Вагон, правда, плацкартный, но зато нижняя полка, не боковушка. В начале вагона, значит, титан, магазин на борту и выход для перекуров на станциях. Все рядом. Судя по фото на сайте, вагоны комфортные, новые и условия там хорошие. Надо посмотреть прогноз погоды на ближайшие дни 10-14 в Оркуте и взять репеллент посильнее. Наум предупредил ее, что в это время года в тундре активируются ненасытные комары и мошка, которая причиняет еще больше дискомфорта.